Глава 18. Осознание лицемерия программными средствами контроля или психрюк. Арли удивленно выпучила глаза. Вздохи, выдохи и кряхтения затихли. Напряженная тишина продлилась не очень долго. Ее прервал смех девушки. «Тихо», — сказал я, — и Арли затихла. Точнее, попыталась. Она прикрыла рот руками и хрюкала. Нишант вышел из ступора. «Прости, что ты сказал?» Я уже стал привыкать, что пакеты данных до людей часто не доходят. Пришлось отправить запрос заново. Вы все будете мне служить». нешант откашлялся. На его лице мелькнуло что-то вроде снисходительной ухмылки. Сквозь хрюканье прозвучал голос Арли. «Наверное, он думает, что ты пси-пси-пси-хрюк. С чего бы это?» Кто-то в цепи Брайна рассмелел и прыснул. «Что еще за психрюх Индус совершеннейший серьезно сказал. «Я «Конечно, мы будем тебе служить. Что ты прикажешь, то и сделаем». «Принимается», — кивнул я. «Но вероятность того, что эти данные ложные, составляет 92%. Предлагаю общими усилиями эту вероятность снизить до 10 и менее». «А если не получится?» — спросила Арли замявшись, добавил. «Давай убьем. Без свидетелей нам как-то проще будет». «Многое зависит от одного фактора», — сказал я и пристально посмотрел на одну из камер. «Передают ли они данные за пределы этой локации?» Глаза Арли расширились. «То есть нас видят?» Я посмотрел на Индууса, но тот лишь хмыкнул. «В соответствии с условиями моего задания, я могу выполнить его как угодно. Нельзя лишь убивать больше одного человека. Но что мне грозит за провал задания? Неприятные дебафы, изменения мира явления, как в отказа или что-то хуже?» «Анализ». «Я собираюсь решать задачи по мере их поступления», — заявил я, рассматривая пистолет. «И времени на это все меньше. Поэтому начну с вопроса. Какая у вас цель?» «Свобода», — не раздумывая, — ответил Нишант. «Лишь трое в цепи Брайана закивали я обратил на это внимание. И как?» — улыбнулся я. — «Получается?» «Мы многого добились и еще». «Вы не добились ничего», — перебил я его, пожал плечами и выговорил заранее заготовленную речь. Вы играете на биржах, занимаетесь политическими провокациями агитациями на форумах, взламываете правительственные сервера и вербуете людей, треть из которых, по моим приблизительным расчетам, таинственно пропадает. Вы в курсе, что вся информация, которая имеет ценность, изолирована в локальных сетях, но все равно что-то пытаетесь сделать. А уж, айвал, вы не осилите из тысячи брайнеров. Вы считаете себя бунтовщиками, только потому что что-то делаете, а не потому что делаете это эффективно. Лысый открыл был рот, но сразу же его закрыл. Похоже, он немного, но задумался. Кто-то заерзал в своих креслах. Нишан сжал кулаки так, что захрустели костяшки. Ты думаешь, что знаешь о нас? Лишь раз, подключившись к Брайнеру, ты решил судить? Опустил он голову посмотрел в пустые глаза бородатого охранника. и Я 30 лет под землей. 30 Ради свободы. Ради тех, кто рождается наверху. Они там спят в тепле, жрут вкусную еду развлекаются. И даже не представляют, что их ждет в будущем. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, сопляк. Между людьми, что живут сейчас в иллюзиях и будущем, который их ждёт, стоим только мы. И мне плевать, сколько сотен людей помрёт под землёй, если это спасёт миллиарды душ на дни. Ты понял? Он поднял голову. Его зубы были плотно сжаты, глаза налились кровью. Арли решила вставить свои пять центов. Вообще-то не все там жрут вкусно. Я посмотрел на неё, а она замолчала. Хрю. Анализ. «Я могу вам помочь», — заявил я. «Меня невозможно принудить, но со мной возможно сотрудничество. Было возможно, до того, как меня связали. Теперь мое условие — подчинения Ваша агрессия бессмысленна. Я предлагаю свои умения взамен вашей верности». Кто-то в брайнере иронично цыкнул. «Имперский марш врубить?» — спросил Злюка слегка дрогнувшим голосом. И в подтверждении своих слов потянулся к микшеру громкости на мониторе. «Заткнись, дрон!» — зашипел на него кто-то менее уверенный в себе. «Это заходит слишком далеко», — процедил Нишант и перевел взгляд на дрона. «Как минимум, это не так смешно, как кажется Андрею. Мы не в какой-то дурацкой книжке или кино, Крит. У вас не найдется того, что вы сможете нам предложить. Даже ваше подключение к Брайнеру оказалось для нас вредным. С какой стати вы нам нужны?» «Арли», — позвал я девушку, не отрывая взгляда от индуса и лысого. «Подключай меня. Если со мной что-то случится, убиваешь этих двоих». Люди занервничали. Кто-то начал громко вздыхать, кто-то возмущаться и хныкать. «Тихо», — строго, но спокойно сказал я подключенным к Брайнеру. «Если я не зафиксирую никаких вредоносных процессов с вашей стороны, то больно никому не будет». Арли, с трудом сдерживая эмоции, сглотнула и подошла ко мне со спины. В обоих руках она держала пистолет, который был слишком тяжел для ее хрупких запястьей и неестественно свисал дулом бок Легкий тремор выдавал нервозность. «Ты уверен?» — спросила она. «Какая-то мутная тема. Вдруг они хакнут твои мозги, и ты станешь их марионеткой? Я на 97% уверен, — ответил я. А ты должна быть уверена, что справишься. Перестань трястись, это бессмысленно. Разъём «Айхоул» слишком грубо вошёл мне в затылок. Мерзкие ощущения я подавил привычным алгоритмом. Инициализация — 100%. Ещё будучи в Арли, хотя нет, это неудачная интерпретация слов, при подключении к Брайнеру через персонажа Арли я понял весь его потенциал. Мне было доступно огромное количество информации. Я выгружал из чужих ядер памяти данные и пользовался ими как своими. Но после разъединения все менялось. Информация из моей оперативной памяти удалялась, или я не мог больше осознавать ее полезной. Например, у меня была уверенность, что я за секунду научился играть на аукционных биржах, но после отключения от Брайнера эти сведения превращались в какой-то мусор. Да даже в шахматы я умел играть. А теперь в голове остались только названия пешка, ладья, слоны и так далее. Вывод. Информации из чужих АНС можно пользоваться, но не скачивать. Это удаленные исполняемые файлы, защищенные от копирования. Ух! Вот так бы я описал погружение в омут чужих данных, если бы был человеком. Да, выгрузку своих файлов из памяти в публичное облачное хранилище можно назвать погружением. Моя человеческая часть показала мне картину, как я моюсь в ванной. Я захотел посмотреть фильмы для взрослых, а тут... Забегают девять голых человек и с криком «Сюрприз!», вырывают из моих рук смартфон и начинают шариться в истории. При этом хихикая и поглядывая на шарашно у меня взглядом. «Ну и мразь же ты! Отвратительно!» Я завершил ненужные мыслительные процессы. Когда я подключился, девять любопытных мозгов залезли в мои папки с данными. В папке с модулями, с подмодулями информации из интернета, которую я успел загрузить ранее. Они не смогли узнать мои цели и задания. Они были не в состоянии понять, какие у меня запущены текущие процессы. То есть мысли и правда невозможно прочитать. Какое мое преимущество перед ними? Я знаю, где каждый из них ковыряется и чем интересуется в моей голове. А вот они этого не умеют и остаются в неведении, кто и зачем залез в их головы. Но разумеется, я могу принудительно запускать свои модули в их нейросети. Они без разбора стали запускать то один, то второй процесс. Колян запустил модуль глубокой диагностики, моя мощность упала. Наложен положительный эффект глубокая диагностика штраф 1,15%, персонаж Колян. Наложен положительный эффект глубокая диагностика штраф 1,15%, персонаж Наташа. Доступно ВМ 1,45%. Разрыв соединения через 32 секунды, 31 секунда. Так дело не пойдет. Оказывается, они не могут использовать мои модули своими силами. «Арли, вырубай», — сказал я. На лбу проступила капелька пота. Девушка быстро отключила меня от общей сети. Мне хотелось дышать быстро и тяжело, но вместо этого я делал это глубоко и размеренно, для вида. «Твою, какого? Мамочка?» Кто-то грязно выругался. Нишант развернул голову и спросил. «Что там? Шеф? Ну? Он... Он не человек», — выдохнул Наталья. мишант сжал зубы и, сдерживая прилив гнева, спросил. В смысле не человек? Ему не ответили. Тьмушники переглянулись и взорвались громкими спорами и шумом. Казалось, что они забыли о том, что являются заложниками в запертом помещении с трупом бывшего коллеги Все фанатично выясняли, кто что успел понять, как это можно использовать, и не пора ли он прямо сейчас начать захватывать мир. «Все замерло, я не могла шевелиться», — кричала Наталья, но ей верил только Колян. Я успел подумать о смысле бытия за 0,43 секунды, я понятия не имею, откуда об этом знаю». «Откуда вы это взяли, а?» — орал на них дрон, который не успел найти модуль «Глубокая диагностика». «Я единственное число Пи рассчитать до сотого знака, потом он отрубился». «Блин», — разочарованно протянул человек без ноги и с осуждением посмотрел на меня. «У меня в голове появилась гениальная схема вывода средств подоходных ваучеров на испанской бирже, а потом забыл». «Господа!» — выдавил из себя индус. Его зубы противно скрипнули. «Послушайте, ме...» — снова попытался он обратиться к кричащей толпе. «Вы можете, ме...» Глаза стали шарами, которые решили вылезти из орбит. Еще немного они лопнут и потекут по щекам. «Заткнитесь!» — со старых потолков посыпалась известь. Даже выстрел не произвел такого эффекта. Не сразу, но стало тихо. Люди с большой неохотой отрывались от диспута. Прежде чем Нишант успел открыть рот, это звалась Наталья. Я согласна. Я тоже, — гаркнул Колян. Одноногий игрок на биржах выпустил воздух из легких. Ну ладно, наверное, это выход. Стоп, — поднял латунь Нишант. Стоп, еще раз стоп, какого черта, господа, вы обезумели? Он вас чем-то заразил, и я не помню, чтобы окончательное решение принимали вы. Я улыбнулся. Какая глупая ошибка. Бороться за свободу, оперируя отсутствием у людей свободы воли. В следующий раз они могут не сильно стараться заработать на испанской бирже, если их тянуть за поводок. Хотя они и так уж привязаны. Со мной вы будете свободны. Вы же этого хотели. Я уберу фиксаторы с ваших голов. Тьмушники стали переглядываться. Нишант покраснел. «Они не привязаны. Это для стабильности Брайнера», — зарычал он. «Никто не должен своевольничать, или вся система накроется». «Всех устраивает такое пояснение», — обратился я. «Никто не ответил. Они боятся». «Ну чего? Или кого? Нишан-то?» Я больше не говорил, а наблюдал. Все, что я хотел сделать, сделал. Показал, на что способен и какую выгоду несу. Это была единственная возможность. Иные вероятности контроля над ними стремятся к нулю. Слишком много у них автономии. Слишком много свободы. Но я найду, как устранить этот недостаток. Потом. Нишан то кричал, то брал себя в руки и говорил слишком уж спокойно. 6 человек из девяти пытались доказать ему, что он примитивный дурак, который не понимает выгоды сотрудничества со мной. Двое молчали. Последний, пожилой мужчина по имени Иван, выражал недовольство сменой власти. По его мнению, стабильный залог успеха, не стоит кидаться в омут неопознанного. Индус разрывала. Нас всех убьют. В первый день пришел какой-то умник и стал распоряжаться ячейкой. К нам уже идут. Кэтрин и Петр Николаевич уже в курсе, и... Они не в курсе, и никто не идет. Катя и Петя сейчас на поверхности. Все завертели головой в поисках говорящего. Это было произнесено слишком тихо, чтобы сориентироваться сразу. Голос снова произнес. Камеры тоже не передают картинку в центр, они только у нас. Нишант выпучил глаза на Лысого, впервые подавшего голос. «Только сейчас я заметил большой шрам поперек его подбородка». «Павел, зачем вы?» Крайне недоуменно начал Индус. Лысый улыбнулся и положил руку на его плечо. «Спасибо, друг. Дальше я сам». Повисла тишина. Я обратил внимание, с каким недоумением переглядываются тьмушники. Чему они удивлены? Что Павел раскрыл себя или что он не просто охранник? Как скажете, Павел, не шанс сделал шаг в сторону. Лысый мужчина больше не улыбался. Глаза его ничего не выражали. Камуфлированная куртка была слишком теплой для душного помещения. От одного только представления у меня стало повышаться температура тела. Павел обратился ко мне. «Я бы пожал вам руку, Крит, но вы запретили двигаться и убили Костю. Можно было обойтись и без лишней крови». «Я предупреждал», — спокойно ответил я. «Да, предупреждали, но все равно могли не убивать, а хотя бы ранить», — слегка покачал он лысой головой. «Люди не машины, им свойственно ошибаться. Вы будете убивать всех, кто ошибется?» «Нет». «А мы будем ошибаться, и часто, потому что мы люди. Вы сказали подчиниться. Это не выполнить указание не слушаться, а именно подчиниться. Люди не любят подчиняться, Крит». вздохнул лысый мужчина лет 50 особенно таким странным, как вы. Мы много читали книг, смотрели кино, и у нас есть воображение. Подчинение тем, кто называет себя скриптоидом и ставит своей жизни выше жизни других, добром не заканчивается, ни в одной истории. Повисла короткая тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием людей. Павел посмотрел в потолок и продолжил. Но я увидел то, что не видел никогда, поэтому готов рискнуть и, как вы сказали, подчиниться, но при двух условиях. Первое. Если мы ошибемся, нас не убьют и не будут пытать. Второе. Я буду минимум вторым человеком в структуре власти. Вас это устраивает скриптоид криптоид Крит? Да, согласился я. Этот человек казался мне умнее не шанта Он говорил по делу. Имя. Лысый Павел. Уровень 22. ХП. 240. МП. 60. Класс. Барт Тайн. Поддержка. Клан Тьмушники. Лидер клана. «Хорошо», — сказал настоящий главарь Тьмушников. «Я бы хотел сам убедиться в ваших возможностях. Прямо сейчас. Вы разрешите?» Я кивнул в сторону Натали. «Вам недостаточно того, что говорят эти люди?» «Определённой абсолютно нет». Арли смотрела на всё это с кривой улыбкой шизофренички и расширенными зрачками наркоманки. По крайней мере, так описал её мой внутренний человек. «Я потребовал у неё подключить меня к Байнеру, оставаться за моей спиной». «Если кто дернется, стреляй», — безапелляционно сказал я. Лысый у посмотрел на меня и вздохнул. «Нам будет тяжело, если вы...» «Я перебил его. Прошу вас меньше говорить и больше делать. Вероятности все еще не в вашу пользу». «Хорошо». Он отключил Коляна от Брайнера и сел на его место. В отличие от Нишанта, у него был разъем в голове. Если чипит, неизвестно. Его руки скрыты длинной спецодеждой. Павел не стал пользоваться креслом. Проанализировав увиденное, я выгрузил данные и понял. Он сел на пол в позе лотоса. Арли занервничала. «Это поза медитации», — шепнула она мне на ухо. «Управление своими эмоциями, мыслями тому подобная фигня забугорная. Вы же мозгами подключайтесь, осторожней там, а то вдруг он тебе подчинит или что похуже». «Только прошу вас», — сказал Павел с закрытыми глазами, «не делайте нам больно». Арли не сразу смогла подключить разъем мне в голову. «Ой, похоже, что-то отошло». Она нагнулась, не сгибая ног, стала ковыряться в системном блоке под креслом. Задравшаяся короткая юбка открыла вид на красное нижнее белье. Колян безуспешно пытался оторваться от созерцания округлых форм. «Там ничего не может отойти, Арли», — закатив глаза, пояснил нешант «Айхоловский кабель идет напрямую в систему, а не в какой-нибудь USB-разъем». Девушка выпрямилась. Колян разочарованно вздохнул. «Блин, а что ж тогда не получилось?» — хихикнула она. «О, а теперь нормально». В затылке щелкнуло. В прошлый раз ко мне подключилось 9 человек. Каждый из них занимался своими делами. Один проверял глубокую диагностику, другой ковырялся в данных, третий пытался сосчитать знаки после запятой в числе пи. Теперь все по-другому. Один человек объединил всех. Общими усилиями они вгрызлись в одну точку моей нейросети и ударили по невидимой бинарной стене огромным молотом. Пошла паутина трещин. К одной из открывшихся дыр приложилась щека с широко раскрытым глазом. Глаз хотел успеть увидеть, что же там. Статус, класс, задание. Все это должно было быть сокрыто. Должно было. Наложен отрицательный эффект, кластерная головная боль. Штраф 3,31%. Доступно в ВМ 1,75%. Соединение с сервером будет разорвано через 23 секунды, 22 секунды. «Убью!» – пыталась перекричать десяток глоток Арли. Нишан дернулся, но она не стала стрелять. Лишь направила на него дуло Макарова. Руки тряслись. Ее искаженное безумием лицо о чем-то предупредило индуса. Он решил замереть на месте. Люди в креслах корчились от боли орали. Их начальник упал на пол и схватился руками за лысую голову. Павел страдал молча. Во рту он сжал плотно скрученный в рулон носовой платок. Главарь Тьмушников понимал, на что идет, и незаметно для всех подготовился. Колян не знал, что делать. Он просто присел на корточки и прикрыл глаза руками, бормоча себе под нос ругательства. Это казалось трусостью, если бы все не выглядело так страшно. 10 человек страдают от агонии, кричат, рвут на себе волосы, оставляют полосы на щеках и пускают пену изо рта. Арли часто видела психопатов на практике. Ей не казалось страшным, когда человек разговаривает сам с собой или бьется головой о стену. Но сейчас ей было не по себе, это мягко выражаясь. Девушка с разноцветными хвостиками выдернула провод из головы Крита. Она не сразу смогла выйти из ступора, поэтому прошли долгие секунды, прежде чем она сделала это. Я тяжело дышал. Пистолет был направлен на лысого человека, который молча держался за голову. Кто-то стонал, кто-то страдал. Неприятный запах экскрементов ударил в нос. «Хватит, хватит, я больше не могу, не выдержу, умоляю», – плакал чей-то голос. Активирован под модуль «Злость». Принудительная деактивация модуля «Самоконтроль». «Бам!» — кто-то вскрикнул. Мужчина заплакал сильнее. Пуля угодила в пол рядом с лысым и ушла рикошетом в стену. «Бам!» — вторая пуля ушла в потолок. «Хватит, стой!» — теперь кричала Арли. «Бам!» — как же я ненавижу глупость, нелогичность. Я мог бы деактивировать их и искренне хотел это сделать. Хотел добавить мощности, но не успел. Арли выдернула провод. «Бам!» «Урон 77. ХП 36 из 113!» — вскрикнул женский голос. «Мне не нужны нелогичные бесконтрольные системы!» «Бам!» — на этот раз выстрелила Арли. «Я сказала не двигаться!» — завизжала она сорвавшимся голосом и то ли засмеялась, то ли заплакала. «Лечь вниз! Быстро!» «Бам!» — Арли выстрелила второй раз. Индус лег животом на холодный пол. а уи больно!» — держалась за кровавленную ногу Наталья. Шальная пуля попала в нее. «Хватит, хватит!» – кричал голос Павла. «Прости, мы поняли, я все понял, не стреляй, прошу!» Я нацелился на Павла. «Умри!» – зашипел голос, похожий на мой. Ненависть сжигала скриптоида изнутри. «Бам!» – точнее, шлеп. Ладонь арлис размаху прошлась по моей щеке, оставляя на ней обжигающие чувство неправильности происходящего. Это полусекундное осознание позволило активировать нужный модуль до того, как я нацелил пистолет уже на девушку. активировать модуль «Самоконтроль». Взаимоотношения с Арли плюс 15, всего 64. «Благодарю», — потирая щеку, сказал я. Не знал, что это может так работать. «Обращайся», — тяжело дыша, — ответила Арли. На лбу у нее проступила испарина. «Мне, мне даже понравилось». нешант лежал на животе, но уже оперся на руки, готовясь к прыжку в нашу сторону. Павел попытался встать, но завалился на бок. Подозреваю, что боль у него была сильнее, чем у всех остальных. Стоны и всхлипы усилились. Я посмотрел на индуса и жестом руки с пистолетом приказал расслабить конечности и обняться с полом. Он послушался. «Павел, это было последнее предупреждение». Обрывисто, но спокойным голосом сказал я. «По моим расчетам, очередная подобная выходка снижает вашу ценность для меня на 37%. Поэтому ваше существование будет рассматриваться уже с точки зрения рисков, а не полезности». «Позволь объясниться, прошу». «Говори». «Поставь себя на мое место», — на удивление ровно выговорил он. Его выдавала только дрожь по всему телу. Приходит скриптоид, угрожает пистолетом и требует подчинения. Это кажется бредом. Любой хороший лидер на моем месте лучше умрет в попытке выйти из положения. Для того, чтобы меня убедить, недостаточно парочки гениальных способностей. Я должен был проверить твои помыслы. Я надеялся, что ты не будешь так реагировать. Прошу, мне надо перевязать рану на талии, она умрет. Его объяснения мне понятны, но ничего не меняют. Я утвердительно кивнул главному тьмушнику. Он с трудом встал и поплелся к металлическому шкафчику с красным крестом на стене. Слишком уж медленно поплелся. Наигранно. Я проанализировал аптечку. Кодовый замок на медицинском шкафчике? Я посмотрел на Арли, и мы встретились взглядом. «Э-э-э», — промямлила девушка, «можно я?» Павел слегка прибавил ходу. «Не переживайте, Арли, я умею обрабатывать огнестрельные раны, и это мои люди, пока что». «Ну, смотрите», — нервно пожала плечами девушка и наставила оружие в спину Павла. «Просто на всякий случай. Он не умеет блефовать. Если он сказал, что это был последний шанс, значит, так оно и есть. Ну, мне, конечно, пофиг, смотрите сами». Она изо всех сил пыталась сделать безразличное лицо, но в такой гнетущей обстановке это казалось невозможным. Павел остановился. Тишина продлилась 7 секунд и 3 миллисекунды. Воздух потяжелел. «Хорошо», — наконец сказал он. «Будьте добры, Арли, окажите помощь Наталье. Код от дверки 0390». орли подошла к настенному шкафчику и набрала код. Дверка распахнулась, она вытащила оттуда бинты, антисептик и древний пистолет ТТ. Павел с большим трудом пожал плечами. «Я не собирался им пользоваться. Мне просто нужны были бинты». «Определенно это так», — ответил я, — но подумал по-другому. Ты бы не стал им пользоваться с вероятностью 47,4%. Арли занялась своим врачебным делом. Под шипящие звуки Наталья разорвала ей брючину и обработала рану антисептиком. «Повезло тебе, тетя, на вылет прошла». «Какая тебе тетя? Мне 36! Ай!» Только благодаря навыку самоконтроль я смог сказать ровным голосом. «А теперь о делах. Хватило ли вам того, что вы успели выгрузить из моего ядра памяти?» «Вполне», — коротко ответил Павел и позволил себе улыбнуться шире.